42. Бортовой журнал пассажирского лайнера «Галилео». Восьмой день третьего месяца четвертого года полета. Вышли из галактики Млечный Путь. Зрелище потрясающее. Примечание капитана. Все приборы работают в штатном режиме. Колонисты наверху придумали игры с различными испытаниями. Все-таки надо было вести их в анабиозе. Пятый день восьмого месяца семнадцатого года полета. Большое Магелланово облако все ближе и ближе. Его уже можно рассматривать досконально при помощи бортового оборудования. Млечный путь красивее, примечание капитана. Все приборы в норме. Люди наверху иногда забывают, что летят на космическом корабле. Штатные психологи надеются вывести благодаря этому новую теорию и получить премию. Оборудование для портала проверено, все в идеальном состоянии. Третий день седьмого месяца двадцать первого года пути. Начинаем торможение. По расчетам корабля, через полтора года стандартного времени будем на месте. Приборы в норме, кроме одного. Найдена и заблокирована утечка в солнечном реакторе. Инженер-механик говорит, что был допущен брак при сборке, и долго эта штуковина не протянет. Хорошо, что лететь осталось недолго. Наверху уже выросло новое поколение. Некоторые дети не верят, что летят на космическом корабле. Психологи специально для них проводят экскурсии в рубку корабля. 23-й день 7 месяца 21-го года пути. Корабль подал сигнал тревоги. На пути следования есть незримое образование, искажающее наши импульсы. искен в замешательстве ничего не может предположить. 24-й день 7 месяца 21-го года пути Можно со всей уверенностью утверждать, что наш гравилуч проходит сквозь неизученное учеными космическое образование. Попытаемся изучить своими силами. Собираю экстренное совещание всех основных специалистов. 25 день 7 месяца 21 -го года пути В замешательстве не только Искин корабля, но и все остальные. Эта штука не поддается никаким измерениям. Все наши приборы бесполезны, а усилия бессмысленны. Ввел режим строгой секретности. Обо всем знают лишь старшие члены экипажа и ученые. Колонистам пока знать ничего не нужно. 26 шестой день седьмого месяца двадцать первого года пути. Она поистине огромна. Корабль не может даже примерно сказать, сколько до нее парсеков. Как она выглядит? Да никак, в том-то и дело, ее не видно. Это как смотреть в вглубь прозрачной стоячей воды. Мы знаем лишь то, что она существует, а мы летим прямо к ней. Двадцать седьмой день седьмого месяца двадцать первого года пути. За ней мы всегда видели звезды, поэтому не сильно волновались. Но это не наши звезды, это чужие звезды. Я пригласил главного астронома корабля. Он долго совещался с Искином. За образованием нет ни единого знакомого созвездия. 28 день 7 месяца 21 -го года пути. Корабль говорит, что мы уже внутри, но по ощущениям ничего не меняется. Те, кто в курсе обстоятельств, волнуются, но не сильно. Все приборы работают в штатном режиме. Тринадцатый день 8 месяца 21 -го года пути Теперь совершенно ясно, мы сбились с курса. Как такое возможно при путешествии по гравилучу, непонятно, но это факт. Вокруг нас все чужое. Приборы в норме. 15-й день восьмого месяца двадцать первого года пути. Возможно, возмущение того поля, сквозь которое мы проскочили, Сломала программу корабля. На вопрос, сколько лететь до заданной точки, он отвечает, что такой точки в данном пространстве не существует. С Искином работают главные специалисты корабля по электронике. Но у меня такое чувство, что на обучении они в носу ковырялись или купили свои дипломы в воздушном гравипереходе. 18-й день 8 месяца первого года пути. Если верить кораблю, мы оказались в другой вселенной. Судя по всему, мы проскочили сквозь кротовую нору. Есть другой вариант. Наш Искен сошел с ума. На экстренном совещании 15-20. Физики сказали, что есть теория о существовании иных вселенных, но она не доказана. На мой взгляд, это примерно как теория о бабайке. Однако, точку прибытия найти по-прежнему не удается. 20-й день 8 месяца 21-го года пути. Экипаж разделился на несколько групп. Одни говорят, что нужно повернуть назад, другие, что нужно срочно собирать портал, третьи, что нужно искать подходящую планету в данной реальности. Наверху ни о чем не догадываются, общение свели к минимуму. Приборы, как ни странно, в норме, даже солнечный реактор. 21 первый день, 8 месяца, двадцать первого года пути. Корабль говорит, что разворачиваться бесполезно, сзади ничего нет. Если это и были некие ворота, то лишь в одну сторону. Портал собрать можно, но на его работу потребуются все ресурсы Галилео, в том числе и питающие защитные поля. Главная проблема, по мнению Искина, заключается в том, куда откроется этот портал. Если мы в ином пространстве времени, то он вполне может открыться в никуда. За порталом окажется вакуум, который вывернет корабль наизнанку, а тот, в свою очередь, будет совершенно беззащитен и не сможет ничего сделать. Искин сказал, что его программа не позволяет рисковать всеми людьми на борту. Поэтому использование портала нецелесообразно. И последнее: На расстоянии во много тысяч световых лет нет ни одной планеты, пригодной для жизни. 29 день 8 месяца 21 -го года пути. Что делать? Это единственный вопрос, который задает себе экипаж. На борту паника, от верхних закрылись совсем. Приборы, да черт с ними. 30-й день восьмого месяца двадцать первого года пути. Помощник капитана Дюранин предложил все же попробовать портал. Капитан Ганеб против. Он утверждает, что ресурсов корабля хватит и на тысячу лет. Поэтому не стоит спешить и делать необдуманные поступки. Есть предложение задействовать систему Мейн Morrow, в просторечии Миномара, погрузить всех и экипаж, и колонистов в анабиоз, а корабль их разбудит, когда найдет пригодную для терраформирования планету. А запитку портала Искин может допустить лишь в том случае, если будут присутствовать все люди, в том числе и верхние. Помощник капитана говорит, что это лишнее морока. Нужно выбраться экипажу, а затем уж решать, как вызволять верхних. 31 день 8 месяца 21 -го года пути. У многих семьи наверху. Они не хотят бросать их. Стремительно развивается клаустрофобия. Второй бортмеханик и инженер солнечного реактора покончили с собой. Пятнадцатый день девятого месяца двадцать первого года пути. Помощник капитана агитирует за срочный запуск портала. Он собирает сторонников. Капитан по-прежнему против. Он ищет пути решения кризиса. Не узнаю прежних товарищей. Они превращаются в диких зверей. 17-й день 9-го месяца 21-го года пути. Помощник капитана беснуется со своими прихвостнями. Задирают сторонников капитана. Капитан нам сегодня сказал, что Мейн Морроу безнадежно испорчена и не может быть активирована. Теперь в случае длительного полета придется полностью изменять жизнь верхних людей. Им понадобится грамотное, но почти незаметное управление. Они должны забыть, что находятся на космическом корабле. Судя по последним исследованиям наших бортовых психологов, сделать это будет несложно, так как мозг человека и сам работает в том же направлении. Самое сложное, что и мы сами должны будем забыть о том, что Галилео – это космический лайнер. Второй день 10 месяца двадцать первого года пути. Банда помощника капитана бесчинствует вовсю. Сегодня они пытались силой взять склад, где находятся части портала. Мы отгородились от них и занимаемся проблемами дальнейшего выживания. Разработали концепцию так называемого «мягкого управления», центральное место в которой будет занимать День Семени. Так мы сможем поддерживать людской род почти до бесконечности. Корабль оценивает свои возможности оптимистично. Считает, что сможет лететь еще 2000 лет. Ох, за это время мы точно наткнемся на планету, которую получится колонизировать. Самая большая наша проблема ⁇ после банды помощника капитана. Это практически полное отсутствие гравиволн в той части реальности, где мы оказались. Корабль может двигаться лишь на до световой скорости. Девятый день 10 месяца 21 -го года пути Сегодня они убили капитана и отключили корабль. С нас хватит! Мы уходим наверх, пока живы. Пускай делают, что хотят. День неизвестен, месяц неизвестен, двадцать пятый год пути. Тут все мертвы. Не знаю, что случилось. Портал им собрать не удалось. Корабль вроде бы жив, но не отвечает мне. Я отдаю приказ все тут законсервировать, пока не придет пора, и мы не вернемся. Коротко мигает зеленая лампочка. Искен приказ получил, но по-прежнему молчит. Я возвращаюсь наверх, строить новую цивилизацию. Артем Ветрагон, историограф Галилео.